Глава двадцать третья «Ты знаешь, для того, чтобы приготовить этот соус, нужно не меньше 12 часов мариновать имбирь в соке лайма и манго». «Французы умеют заморочиться над тем, что не так уж важно. Да?» — посмеялся Марат над своей спутницей. «Нет, я не согласна. Мы знаем толк в удовольствиях и в наслаждении». Если мы закажем одинаковые блюда, я буду наслаждаться ароматом и тонкими нотками едва уловимых оттенков вкуса. А ты проглотишь все одним махом, даже не заметив того, что съел. Это только с едой? Или есть и другие сферы удовольствия, где ты также смакуешь каждый шаг? Оу! Кто-то играет со мной, как кошка с мышкой. Соблазнительно протянула Жаклин. «Ну, хорошо. Есть настойка из апельсинов, розовых лепестков и мелисы. Ее пьют перед тем, как заняться любовью. Это придаст особенный вкус сокам тела. Но тот, кто ест как животное, едва ли заметит такие нюансы». «Еще одно слово, и я не смогу сидеть». Да и так уже поставила меня в неудобное положение. И если ты понимаешь, о чем я...» Бархатным голосом ответил Марат. «Это ты играешь со мной, как кошка с мышкой. Как это так вышло, что мы ни разу с тобой не оказались в одной постели? Ты научила бы меня различать оттенки вкусов, а я показал бы тебе, как сладко можно утолять животный голод». «Нет, Маншер». «Я не смешиваю работу и удовольствие. Тебе останется только мечтать о том, как это было бы сладко». «Все так же кокетливо, но весьма категорично», — ответила Жаклин и откинулась на стул подальше от него. «Тогда давай, рассказывай». Лейтенант Жаклин Ришар достала папку с документами и начала рассказывать имеющиеся пока немногочисленные детали дела. Но у Марата зазвонил телефон. «Да», — коротко ответил он. «Мур-мур, мур, твоя кошечка ждет тебя в спальне, где бродит мой лев». Наоми позвонила как нельзя не кстати. «Детка, я навстречу». «Хорошо», — продолжила она, жеманно растягивая слова. «Но учти, что я...» «В одних чулочках лежу на подушках в нашей спальне и жду тебя». «Кисуль, все, давай, наберу позже», — сказал Марат и положил трубку. «О, Моншер, да вы просто Казанова. Это последний звонок к Кисуле, или нам стоит перенести нашу встречу?» «Давай, рассказывай дальше», — смутился Марат. После ужина, который и впрямь оказался очень недурным, лейтенант Жаклин Ришар красиво удалилась, покачивая бедрами. А Марат подошел к своей машине, но не сел в нее, а посмотрел на небо. Ресторан находился за городом. Огней здесь было значительно меньше, и звезды были хорошо видны. Некоторые сияли и подмигивали ему, некоторые еле проглядывали, а другие образовывали хорошо знакомые созвездия. В детстве он любил смотреть на небо в телескоп со своим отцом. Он вдохнул ночной воздух и поразился, какой тот приятный и вкусный. Он сделал еще несколько глубоких вдохов. Пахло хвоей, кипарисами и, наверное, какими-то ночными цветами. Не может же воздух сам по себе источать такой аромат. Он постоял еще, обдумал услышанное и полностью успокоился. Телефон Катрин не нашли, так что пока поводов для волнений нет. Придется пробыть здесь еще неделю или две, чтобы держать руку на пульсе и посмотреть, какая информация появится. Может, еще не все потеряно, и он сумеет получить то, что собирался.